Голова 4. Голос ручей звучал негромко, но четко произносил каждое слово. Первый человек, который пришел к роднику в чаще леса, был очень усталым. Он всю жизнь искал свой путь, но счастье это ему не приносило. Каждый в чем-то талантлив, а его талант состоял в способности говорить с духами, да и со всем, у чего есть душа. Но в тех местах, где он вырос, это умение не приносило радости. Там люди искали истину в книгах с откровениями, которые были даны неизвестно когда, неизвестно кем и неизвестно кому, а потом многократно переправлены в интересах тех, у кого была власть. Свои просьбы к миру верующие возносили в огромных гулких и пустых домах, сложенных из убитых камней. Чувствуя, что этот человек был не такой, как прочие. Одни его сторонились, другие искали способ уязвить. Когда этот человек вырос, Он стал гончаром и делал хорошую посуду, украшенную красивым орнаментом, которую другие люди с удовольствием покупали. Но это было не то, чем он хотел заниматься. В душе он был художник, и больше всего он хотел показывать людям красоту окружающего их мира, которую большая часть из них не видит, всю жизнь не отрывая глаз от тарелки и кошелька. Но откровениями в тех книгах, которым поклонялись на его родной планете, Изображать людей и животных строжайше запрещалось. Считалось, что таким образом художник будет уподоблять себя Богу. Но когда он начал рисовать запретное, ему страстно захотелось, чтобы кто-то оценил его творение. И он послал изображение своих картин и статуй в другие миры, туда, где не было таких запретов. Он оказался очень хорошим художником, поэтому неудивительно, что в однажды тайное стало явным, и на его родной планете узнали о том, что он делает. Возглавляемая проповедниками толпа разгромила его дом и мастерскую, а полумертвого от побоев художника на космическом корабле вывезли на самый край территории, заселенных людьми. Там его посадили в спасательную капсулу и сбросили на первую попавшуюся необитаемую планету. А до этого ему выкололи глаза и перебили пальцы, чтобы он до смертного часа, ждать которого осталось недолго, помнил о том, что сам погубил себя, нарушив запрет. Однако художнику повезло. Его палачи сломали механизм торможения и навигационные приборы-капсулы и забрали парашют. Но он упал в лес, и деревья смягчили удар. Выбравшись наружу, он не ждал ничего, кроме смерти. Но перед тем, как умереть, ему захотелось напиться. И он вслепую пошел на звучащий в чаще леса голос родника. Когда он добрался до воды, тот так устал, что, поскользнувшись, упал на мелководье. Там он остался лежать, наслаждаясь вкусом и прохладой влаги, и вспоминая свою жизнь. Пока он так лежал, ожидая смерти, его кровь, смешавшись с водой, текла все дальше и дальше, разнося историю его жизни по всей планете. И то, что вы, люди, называете духами, словом, нечто на этой планете услышало историю художника и приняло свое решение о его дальнейшей судьбе внезапно он почувствовал, что вкус воды изменился и обрадовался, поскольку подумал, что это значит, что он скоро умрет. Однако через какое-то время он с удивлением почувствовал, что больи сломанных пальцев и горящим огнем глазниц ушла, потом он почувствовал, что снова может шевелить пальцами, и наконец он увидел свет. Те несколько месяцев, что художник прожил возле родника, питаясь дичью, на которую стало очень просто охотиться. животные приходили к нему сами, и плодами, которые в изобилии стали расти на деревьях вокруг источник Все это время он рассказывал голосу, который изучал в его голове обо всем, что знал. О себе, о книгах, которые прочел, о других людях, о мире, в котором жил, о том, что знал об инопланетных расах. И однажды голос в его голове приказал ему пройти через лес, выйти на равнину и ждать. Художник послушался, и через короткое время на равнину опустился космический корабль. Капитан рассказал, что с планеты поступали странные ритмичные радиопомехи, которые он принял за сигнал бедствия. Художник улетел на этом корабле. Он до сих пор жив, и теперь у него достаточно зрителей, которые любуются его работами. «Саруш!» — пробормотал Данька. «Я был в его музее на метрополисе». «Капитан того исследовательского корабля...» Все так же негромко продолжала вода занёс эту планету в каталог подходящих к заселению миров, обладающих пригодной для дыхания атмосферой. И вскоре туда прибыли первые поселенцы. А дальше планета создавала для тех, кого преследуют, ощущение того, что в этой лесной чаще возле родника будет безопасно. Это как радиоволны, которые слышат только те, кто должен их услышать. Лес? Я имею в виду посёлок. Рос? Те, кто приходил туда жить, быстро усвоили что совершать дурные поступки по отношению к родным, соседям, лесу вокруг и его обитателям чревато серьезными последствиями. Ну, а что было дальше, вы знаете. «А вы?» — несколько невнятно спросил Данька. «Я?» — эта часть легенды об ушедшем лесе не выходила за пределы общины. Планете или ее духу, если вам угодно, было интересно с людьми, и была интересна их жизнь. И однажды из родника, вокруг которого вырос поселок, вышла маленькая девочка. Голос, который слышал каждый живущий в общине, велел людям растить и воспитывать ее, как свою дочь. Вода улыбнулась. «Могу сказать, что это у них неплохо получилось. Я жила по очереди в каждой из семей и многое поняла о людях». Данька сперва поднял брови, а потом сосредоточенно нахмурился. «Так ты...» «То есть вы?» «Наверное, ты хочешь спросить, самостоятельно или я личность? Или часть целого?» дань неожиданно смутился. Ирха с усмешкой переводила взгляд с Даньки на девушку и обратно. «Ну, что-то вроде этого. Это же...» «Вселенная, конечно, полна чудес, но существо из мяса и костей, которое одновременно способно становиться...» Вода покачала головой. «Порой мне кажется, что для тебя...» «Кстати, перейти на «ты» — это отличная идея. А то слишком церемонно звучит. Так вот, порой мне кажется, что для тебя не может быть ничего промежуточного между нулем и единицей. Но твои слова о полной чудес вселенной говорят о том, что ты не безнадежен. Надеюсь, ты помнишь, насколько процентов человеческое тело состоит из воды?» Данька задумчиво кивнул. «Да, я вас... То есть я понял тебя?» «По крайней мере, пытаюсь понять». Данька развел руками. «Но, согласитесь, такие вещи не так просто уместить в голове».